Наученные горьким опытом воины решили в танцах не участвовать. Землян, конечно, тянуло к прекрасной половине, но сдерживать эмоции и желания они умели. Лучшим времяпрепровождением наемники считали игру в карты. Занятие достойное настоящих мужчин. Азарт и риск бодрят душу, точный расчет развивает мозг, а выигрыш приносит ощутимую прибыль. За столом сидели шестеро. Храбров, Аята, полковник Освальд, командир кавалерийского полка, майор Лемье, начальник охраны замка, барон Месне и полковник Китсон, начальник штаба армии. Одним словом, компания подобралась довольно интересная и представительная. Карс играл плохо и, располагаясь за спиной Олися, предпочитал наблюдать за борьбой со стороны. В Оржихе же отчаянно не везло и при крупных ставках поляк никогда судьбу не искушал. Слуга принес новую колоду и тотчас удалился. Надо отдать должное унимийцам, они сумели сохранить в государстве технологию производства бумаги и печатное дело. Мэндон всегда славился своей типографской продукцией. Здесь выпускали книги, штамповали бланки документов и с особым искусством делали игральные карты. Богатые дворяне нанимали художников, и те оформляли их на заказ. Каждый род имел собственный неповторимый вензель. Таким образом, карты являлись визиткой определенного мэнского клана. Учитывая количество людей и приличную степень опьянения, сражались в 21. Игра не требует огромного ума и точности расчета, зато создает веселую, шумную атмосферу блефа и ошибок. «В ней можно много выиграть и много проиграть». Первым сдавал Тина. Японец был профессионалом, и банк рос буквально на глазах. На втором круге солидный куш удалось сорвать Лемье. И все же основная часть денег досталась самураю. Собрав монеты в кучу, Аята весело заметил. «Неплохое начало. Такими темпами я скоро стану богатейшим человеком Мэндона» у меня пятикратная прибыль». «Действительно недурно», — откликнулся Китсон. «Но впереди еще немало партий, а удача имеет свойство поворачиваться спиной в самый неподходящий момент. Жители герцогства знают это лучше других». «Что вы подразумеваете?» — поинтересовался Олис. Полковник несколько замялся, но ответил честно. «Правление мэнских монархов». Эдвард часто принимал решения, вызывающие недовольство знати. «После несчастного случая мы рассчитывали на улучшение взаимоотношений с властью». «Так оно и произошло. Зато появилась другая напасть. И что хуже, я сказать затрудняюсь». «В нашей стране бытует одна народная поговорка», — произнес самурай. «Она не совсем верна, но имеет право на существование». Каждый новый правитель хуже предыдущего. «Весьма, весьма спорное утверждение», — вымолвил Освальд, откидываясь на спинку стула. «Полностью с вами согласен», — кивнул головой Тина. «Но здесь важно понять скрытый смысл. Прожив десятки лет при одном монархе, подданные хорошо его изучают. Они прекрасно знают, когда владыка бывает добр, когда зол, когда щедр, а когда скуп». Многие недостатки уже не бросаются в глаза. Люди привыкают к владыке и пользуются хитроумными лазейками для получения привилегий. Но вот власть меняется. И все идет наперекосяк, рассмеялся кавалерист. Пожалуй, вы правы. Начинаются реформы, изменения, издаются новые законы. Даже если жизнь улучшается, населению страны трудно приспособиться. Целые поколения выбрасываются на обочину истории. А разве в Энджеле не так? Задал провокационный вопрос начальник штаба. Требуется маленькое уточнение, проговорил Русич. Не совсем так. В нашем государстве принципиально иная система правления. Главу страны выбирает народ. Различий между дворянами и простолюдинами не существует. У каждого один голос. Республика снисходительно констатировал Китсон. Я читал о ней в древних книгах. Этот общественный строй был на Оливии и Воскании. Признаться честно, он не произвел на меня сильного впечатления. Равенство граждан, свобода, возможность занимать любые посты, не более чем наглая ложь и дешевая пропаганда. Демагогия, не подтвержденная конкретными фактами. Если люди не разбиваются на родовые кланы, то они вступают в партии. А цель у всех одна – власть. Только первые получают ее по праву рождения, а вторые – с помощью шантажа, подкупа и дискредитации конкурента. «Мы отвергаем грязные методы», – вставил Храбров. «Ерунда», – возразил Тосконец. «В книгах много примеров об убийствах потенциальных кандидатов. Уважаемые народом граждане публично оскорбляют друг друга, А обыватель радостно потирает руки. Ведь сильные мира сего опускаются до уровня уличной проститутки и нищего бродяги. Вы, наверное, обратили внимание, что в герцогстве не издаются газеты. И это не случайно. Лживые писаки приносят лишь проблемы. Они пытаются вытащить наружу нижнее белье людей, до которых иным путем и не дотянуться. Так кому нужна демократия? «Но ведь и в герцогстве хватает мерзавцев, распускающих слухи», — произнес японец. «А дворцовые интриги, казнократство, обвинения по доносу, уничтожение претендентов на престол — неотъемлемая часть жизни высшего общества. Стоит правителю зазеваться, и в его вине тут же окажется яд». «Вы неплохо знакомы с местными нравами», — ухмыльнулся Месне. «Я не стану спорить с очевидными фактами» вымолвил начальник штаба, что есть, то есть. У монархии тоже немало недостатков. Однако существует один важный аргумент, против которого нет весомых доводов. Собственность. Герцог самый богатый человек в стране. Ему принадлежат и земли, и природные ресурсы. Он будет владеть Мэндоном всегда. Я подчеркиваю последнее слово. Владыке государства незачем воровать самому себя. У него другие цели. Интересы знати и простолюдинов не имеют ни малейшего значения. «У нас действительно выборный глава страны», — согласился самурай. «Правильно», — продолжил унимец. «И он прекрасно понимает, что пользуется привилегиями лишь временно. Срок правления ограничен, а успеть хочется много. Первым делом». Победитель и его партия начинают грабить собственную державу и народ. Когда жадность наконец утолена, приходят мысли о расплате. Негодяи пытаются замести следы. Болтливых помощников уничтожают, опасных оппонентов заключают в тюрьму, конституцию срочно меняют. Зарвавшийся лидер любой ценой старается уцепиться за власть. В такой борьбе средств не выбирают. Честь, достоинство и гордость республики не присущи. Ложь. Вот основа существования подобного государства. Если население узнает правду о своих правителях, страна тотчас поднимется на дыбы. Восстания случаются везде, заметил Олись. Речь не о мятежах, сказал полковник. Временный глава государства думает только о личной наживе а сколько прихлебателей кормится возле партийного выдвиженца. Они вытолкнули его на вершину и имеют полное право на вознаграждение. «Новый консул обязательно привлечет воров к ответственности», – произнес Русич. «Наша страна маленькая, и скрыть что-нибудь невозможно. Именно это вас и спасает», – молниеносно отреагировал офицер. «Чтобы сохранить независимость и быть в постоянной готовности, Все Энджелсы хорошо вооружились. Данный факт, без сомнения, пугает правителя. Ведь достойной поддержки в случае бунта у него нет. В больших же государствах ситуация совершенно иная. Либо вновь избранный глава устраивает побоище с конфискацией имущества, а тогда достается и правым и виноватым. Либо желая поучаствовать в дележе богатств, Он замалчивает некоторые факты деятельности предыдущего руководителя. «Кстати, сколько лет правит консул?» «Два года», — ответил Храбров. «Но в истории есть факт, когда один человек возглавлял страну девять сроков подряд». «Замечательно», — улыбнулся Китсон. «Энджел мне определенно нравится. Совместить монархию и республику одновременно довольно непросто». Ведь, как я понимаю, этот период запомнился жесткими, крутыми мерами. Я не стану лгать, вы абсолютно правы, вымолвил Олесь. Но такова была суровая необходимость. В тот момент страна воевала с дикими племенами, то есть тогда, когда интересы государства оказались выше личных амбиций, тотчас вставил полковник. И заметьте, люди восприняли данный факт спокойно, хотя жить при строгом вождении не очень-то легко. «Хорошо, я сдаюсь», – рассмеялся землянин. «Сейчас у меня нет веских доводов, чтобы спорить». Впрочем, одна интересная мысль все же есть. Лучший вариант, если две системы совмещены воедино. Монарх, радеющий за свое отечество, и парламент, выбранный народом и контролирующий решения правителя. Однако реально ли это? «Думаю, нет», — вмешался Освальд. «Ни один герцог или граф не согласится на подобное унижение. Каждый хочет властвовать самостоятельно». Постепенно спор в области политики затихал. На передний план вышла новая тема — военная. Она оказалась близка всем присутствующим, и даже Месне участвовал в разговоре. Как любой дворянин, он неплохо владел клинком, и в трудный момент подлежал призыву на службу. Не раскрывая собственных секретов, начальник штаба армии упорно пытался выведать тактику действий потенциальных союзников. Очень скоро выяснилось, что она совершенно неприемлема в войне между государствами Центральной Унимы. Местные армии не обладали большим количеством огнестрельного оружия, а запасы боеприпасов были давно на исходе. В Мэндоне пытались наладить изготовление пороха, но пока успехи оставляли желать лучшего. Не хватало ни ресурсов, ни технологий, ни заводов. Огромное значение приобретала кавалерия. Интересная беседа, карты и вино быстро поглощают время. Незаметно наступило утро, гости постепенно начали расходиться. Земляне расплатились за проигрыш в последней партии и поднялись из-за стола. В ногах присутствовала неестественная тяжесть, а в голове изрядно шумело. Вацлава сильно качала из стороны в сторону, и Карсу приходилось его поддерживать. Путешественники попрощались с игроками, пожелали удачи хозяину дома и направились к двери. Уже на лестнице их догнал Китсон. Слегка прихватив Храброва за локоть, он негромко произнес «Мир входящему!» Русич резко развернулся и удивленно спросил. «Вы? А почему бы и нет?» — улыбнулся тосконец. «Расслабьтесь и не привлекайте к нам внимания. Пусть окружающие считают, что мы не закончили застольную дискуссию. Сегодня в зале было достаточно надежных свидетелей. Месне — человек с тон же и специально представлен к группе. «Могли бы и предупредить», — проговорил Олесь. «Нет, это лишь усложнило бы ситуацию», — вымолвил полковник. «Зная о шпионе, люди начинают вести себя более скованно, следят за каждым сказанным словом. Вы же и так неплохо контролируете свою речь». «Тогда зачем понадобились провокационные вопросы?» — уточнил самурай. «Что же мне восхвалять, никому неизвестный ангел? возразил офицер. В конце концов, информация о дальней южной стране ничего не стоит. Кроме того, по многим вопросам, я выражал собственный взгляд на общественный строй. Монархия — единственно приемлемый способ правления. Никому не удастся меня переубедить. Мой род никогда принципы не менял. Похвально, — кивнул головой Аята. Но почему вы поддерживаете заговорщиков? Ведь это прямая угроза герцогу. Занимая столь высокий пост, полковник Китсон ставит под угрозу все государство. «Вы не правы», — вымолвил унимец, поправляя мундир и выходя на улицу. «Для меня нет ничего важнее интересов Мендона. Я готов отдать жизнь за него. Мои соратники не будут требовать предательства страны. Впрочем, они и сами ее патриоты. Что же касается Альберта, то негодяй не имеет права занимать трон». «Братоубийца должен быть казнен!» Последние слова начальник штаба говорил крайне жестко. Сразу чувствовалась рука у кица крепкая, и в решающий момент не дрогнет. В голосе отчетливо слышались нотки ненависти и презрения. «Довольно серьезное обвинение», — заметил японец. «Оно нуждается в доказательствах». «Их вполне достаточно», — произнес тосконец. В нашем секретном лагере есть даже свидетель преступления. На его глазах начальник охраны Эдварда собственноручно застрелил герцога, а затем зарубил несчастного лесничего, впоследствии обвиненного в убийстве. Теперь этот грязный мерзавец издевается над достойнейшими людьми государства. — Почему же вы не выступите открыто? — спросил Русич ведь аресты, проводимые тайной полицией, давно вызывают недовольство простого народа и знати. «К огромному сожалению, мы опоздали», с горечью сказал полковник. Пока бунтовщики готовили силы, вели пропаганду в армии, стягивали к городу верные части, Стонж перешел в наступление. У него сотни доносчиков. В одну ночь были схвачены и казнены почти все руководители мятежа. Кровожадный убийца не стал дожидаться даже вердикта правителя. Впрочем, Альберт, напуганный размахом заговора, подписал бы любые документы. И давно это случилось. Сочувственно проговорил Тина. Около двух лет назад, ответил унемеец. Мы до сих пор не можем прийти в себя от прокатившейся по стране волны репрессий. Особенно сильно потери сказываются в армии. Чтобы обезопасить себя. Монарх уничтожил немало отличных офицеров. Заполнять образовавшиеся вакансии приходится плохо образованными сержантами и капралами. За последние годы герцогство значительно ослабло. Нас больше никто не боится и не уважает. Недавно я получил сведения о том, что Бонтон подтягивает войска к границе. Не хочу лгать, мы сейчас как никогда нуждаемся в верных союзниках. «Две сотни автоматов, и ситуация в корне изменится». «Предельная откровенность», — вымолвил Храбров. «Информация наверняка секретная?» «Разумеется», — горько усмехнулся начальник штаба. «Но добыть ее для хорошего разведчика не составляет труда. Наши проблемы лежат на поверхности. Внутренние распри, нехватка вооружения — уничтожение или высылка в дальние гарнизоны лучших офицеров. Сейчас перед мятежниками не стоит задача свержения Альберта. Будет вполне достаточно устранения полковника Стонжа. При нем Мэндон буквально разваливается на части. «Вряд ли заговорщикам удастся его убрать», — скептически произнес самурай. «Когда человек попадает в стан врагов, он быстро учится драться». Эллис знает каждый шаг потенциального убийцы. Ни один из дворян не приблизится к нему даже на арбалетный выстрел. «Согласен», — утвердительно кивнул головой тосконец. «Зато такие шансы появились у чужаков. Мы очень долго пытались вступить в контакт с принцессой. Увы, Николь презирает многих из нас и, наверное, в чем-то права. Вам же удалось добиться ее расположения». Причем в первый же вечер. Представляю, что творилось со стонджем когда он узнал о танце. Нет ничего ужаснее, чем отверженный ревнивый мужчина. Мерзавец не может заполучить девушку, и теперь никого к ней не подпускает. Вот почему полковник так рьяно взялся за иноземцев. Поверьте, чтобы освободить группу, потребовалось приложить немало усилий. И вы надеетесь на ответную услугу? догадался Олесь. «Да», — честно признался Китсон. «Кроме чужестранцев, начальник тайной полиции не встречался ни с кем вот уже десять декад. Как только вы запросите аудиенцию у принцессы, чудовище сразу вылезет из норы. Заручитесь поддержкой Николь и заманите его во дворец. Несколько ударов кинжалом — и все кончено. Остальное мы обеспечим». Побег из замка, из города, из страны. Есть надежный канал в графство Флорское. Оттуда можете спуститься по месине к себе в Энджел. Заманчивое предложение, усмехнулся Русич. Но очень рискованное. Одна ошибка, и судьба отряда решена. В случае провала мятежники ничего не теряют, а Элис избавится от серьезной проблемы. Где гарантия, что группа действительно покинет герцогство? «Слово дворянина», — гордо сказал унемеец. «По-моему, этого слишком много», — пьяным голосом вставил Вацлав. «Что?» — воскликнул полковник, хватаясь за рукоять меча. «Вы оскорбили мою честь. Я научу наглеца хорошим манерам». «Спокойно», — вмешался Аята. «Все изрядно выпили, а ссора сейчас не нужна никому». «Мы приносим свои глубочайшие извинения за нанесенную обиду. Что касается нашей сделки, то ее надо хорошенько обдумать. Столь ответственные решения быстро не принимаются». «Я не требую немедленного ответа», — более спокойным тоном вымолвил тосконец. «Но хочу сразу предупредить, без посторонней помощи отряду из страны не вырваться». Начальник штаба резко развернулся и направился в противоположную сторону. Концовка разговора явно не получилась, хотя и земляне, и мэндонец четко высказали свою позицию. Дружеские чувства друг к другу они не испытывали. Их союз держался исключительно на взаимной выгоде. «Похоже на ультиматум», — спустя пару минут произнес Храбров. «Так и есть», — ответил японец. Вопрос надо поставить иначе. Существует ли у нас выбор? Сириус уже показался из-за горизонта и осветил крыши домов. Сильно подтолкнув воржиху в спину, воины двинулись к гостинице. Ночь выдалась нелегкой. Но еще более туманными вырисовывались перспективы. Путешественники в очередной раз попали в непростую ситуацию. Клубок событий стремительно запутывался. И чем все закончится, не знал никто.